Глава 34. Виктория всегда боялась не людей. Баю-бай, бабка пела Шапеляве, не попадая в ноты, но голос её успокаивал. Закрывай глазки, егаза. А не то придёт волчок и ухватит за бочок, двое знаешь, какие? Им только волю дай, так мигом дитятка скрадут. «Мама, что ты такое говоришь?» «Что есть, то и говорю. А ты опять куда собралась? Ишь, бей совосемя!» Бабка ругалась не зло, устала, скорее, по привычке. И морщинистая ладонь её прошлась по волосам. «Чтоб спалось легко, чтоб сонники не примучили. Выйдешь за порог, гляди, повесь на место». Над порогом висела красная тряпичная коса, которую бабка плела сама. А под лавкой прятался полынный веник. На подоконнике лежала соль, и бабка каждый вечер ровняла дорожку, следя, чтобы не было пробелов. «Спи уже, глаза стоя», — сказала она, погрозив морщинистым пальцем. «Ни слухов не люди любят, а жила в одной деревеньке девка, прям как ты. Хороша была, глаза стоя, рухава». Только норовись больно. Мамку не слухала, батьку не слухала, никого-то не слухала. «Напугайте ребёнка!» и пущай, боится!» Бабка садилась рядышком, а Виктория прижимала к себе придремавшую сестрицу. Одного дня велено было ей. В её сказках непослушных детей всегда забирали нелюди. Иногда в тёмный лес уносили, иногда под воду утягивали, а то и проглатывали на месте. От истории этих становилось и страшно, и хорошо, ведь Виктория знала, что в ихто дом никто не проберётся, что... А выходит, теперь она и сама выходит. «Странно, да?» — Владимира искрилась. Она с каждой минутой становилась краше, будто наливаясь самой жизнью. «Я думала, что только я такая». «Ты? Она знала?» Сестрица вздохнула тяжко-тяжко. «Помнишь матушку?» «Помню. Гулять она любила. За папеньку замуж вышла, из семьи увела. Этого Виктория уже не помнила, а ведь должна была Только он ушёл, а она не изменилась. И мы с тобой не от него, бабка говорила. Папенька её любила, потому и тебя на себя записал. Пошёл, упросил участкового, и не только его». Думал, что заживут в любви и согласии. «Не вышло?» «Понять бы, какова она, Виктория». Она трогала пальцами лицо, пытаясь прочесть его черты, но ничего-то не получалось. «Не вышло. Он мне писал. Иногда. На почту. До востребования. Ты на него злилась?» «Было чего?» «Неприятно. Значит, сестрица и с батюшкой общалась?» Письмами обменивалась за спиной Виктории. «И чем еще?» «Было», — согласилась Владимира. «Но он не виноват». «Не виноват?» Выкинул их из дому, в записал. «И не виноват?» «А потом...» «Погоди», — Владимира обняла, погладила по плечам. «Ты просто не знаешь. Матушка, она такой, как я была. То есть это я пошла в нее». «А ты в кого? Не знаю, но твоё счастье». «Счастье? Счастье», — серьёзно сказала Владимира. «И потому уехать тебе надо от меня подальше». Матушка отца любила, пока он чужим был, а из семьи ушёл, женился, то и разом стал неинтересен. Она... она ж гуляла не потому, что по потаскуха, то есть, не знаю, как сказать, натура у неё такая. Бабка быстро поняла, поэтому и не любила нелюдь. Её-то когда-то саму не устояла, дочь народилась. Знаешь, мне тоже порой, когда Владимира всхлипнула. Думаешь, я не хочу влюбиться, чтобы на один раз и до конца жизни, чтобы не маяться с нелюбимым, не вспыхивать от жадности, когда чужого мужа видишь? Думаешь, это радостно, когда прямо корёжит от желания получить его? «Вон, Эвелинкиного генерала, или вот мага этого, или твоего. Я, как вас видела, просто это сильнее меня, и потому тебе надо уехать». «В Ленинград? Куда угодно. Или мне. Я-то везде устроюсь». Матушка как влюблялась, то и вспыхивала. Мужики не летели, будто мотыльки на огонь, разум напрочь утрачивали. Она и рада была отвечать — «Бабка говорила, что если б нашла достойного, то влюбилась бы по-настоящему. Да только где его найти? И как понять, что вот он достойный?» Владимира опустилась на мох. «Теперь, боюсь, силой вовсе станет. Может, мне в актерки пойти?» «Сунешься, Велинка тебя точно прибьет». «Это да», — Владка смахнула слезу. «Почему мы с тобой такие никчемушные?» «Не знаю». Виктория опустилась рядом и сама уже обняла сестру. Красивая? Так и хорошо. Светится вся? Пускай. Она вовсе независлива, да и тепло под для этого света, спокойно как никогда-то прежде. Что до мужиков, то кому из них, руку на сердце положа, она, Виктория, понадобится, чтоб не по службе, но сама собою? То-то и оно, а за сестрицу приглядывать надобно. «Иначе выйдет, как у матушки». М «Да». «Вместе поедем», — решилась Виктория. «Куда?» «Не знаю. Для начала на курсы, а там оно видно будет». «Глупая ты». «Сама такая». «И добрая». Владимира положила голову на плечо, как делала когда-то в детстве. «Вик, а Вик?» «Чего?» «Я вот подумала, если оно так, то...» Найду кого при чинах, замуж выйду. На кой мне этот слесарь? Ну и сама устроюсь, потом у тебя пристрою. Только ты меня со своим мужем не знакомь, добре?» Виктория фыркнула. «Сперва мужа этого найти надобно а там уже. Но чем бы дитя не тешилось, не буду», — пообещала она. Калерия смотрела в глаза чудовище и улыбалась. «Страшный какой!» Тогда, давно уже, когда он вышел из чащи, она даже испугалась. Ненадолго, конечно, как-то сразу поняла, что этот зверь не причинит вреда. Никто не причинит. И теперь, коснувшись тёплой шкуры, прижалась к ней щекой, обвела могучую шею. Пальцы привычно скользнули по тонким иглам, которые с лёгкостью разрывали плоть. Знаешь, мама говорила, что бабушка моя особенная была, а я в неё. Но как-то вот не верилась. Она слушала дыхание и учащённый стук сердца, что перекачивал кровь и силу. Её рано не стало, ещё до войны. Мама сказала, что она себя земле отдала, чтобы у нас никогда-то не было такого, чтобы земля не родила. Наверное, можно было бы вспомнить и другое. Вот она, калерия, сидит на краю поля, сплетая колосья, а бабушкины руки скользят по волосам. От них тепло, от колосьев тоже, и ее, калерию, переполняет какое-то неизъяснимое счастье. Тянет вскочить, закружиться, засмеяться, а она плетет колосья. Правильно, вот так, один к одному. Слышишь, как звенят? Это золото. Люди не видят, люди слабы. Но ты-то слышишь, верно? Калерия кивает, слышит. И звон металла, и песню жаворонка там, в ошине, и тяжелые переборы солнечных струн, которые отзываются где-то внутри. Ингвар вздохнул и растянулся на мху, а Калерия присела рядом. «Берегиня?» Не удивила, не испугала. Она будто знала, или действительно знала. «Это ведь несложно — оглянуться, заглянуть в себя и понять, кто ты есть на самом-то деле». Лес вздыхает. Тихо-тихо. Он слышит калерию, а та слышит его. И откликается на зов, встаёт, дёргает ингвара. «Идём». Идти недалеко, хотя она чувствует, что эта близость обманчива, что на самом деле лес вовсе не так и прост. И пожелай он, шага довольно будет, чтобы заблудиться. Но сейчас лес не играл. Он вывел к роднику, что свернулся в чаше из бугристых корней, наполнил её до краёв прозрачной студёной водой. Зачерпнув её, калерия поднесла к морде мужа. «Пей». Она слышала и звон воды, и обещание, в которое хотелось верить, и столь же страшно было поверить, ибо разочарование она не перенесёт. «Не знаю, как тебе, а мне бабушка рассказывала сказки о живой воде», А той, которая мёртвого, может, и не оживит, вспоминать о мёртвом не хотелось. Вода лежала в ладонях клубком живого серебра. А исцелить исцелит, сил придаст, дар пробудет. Стоило коснуться этого серебра губами, и стало холодно, а после жарко. Снова холодно. И, кажется, калерия засмеялась, закружилась по поляне, подняла руки, пытаясь ухватить солнечный свет, наполняясь им и миром. Это было... было. Наверное, когда-нибудь заканчивается всё. Дурное ли, хорошее ли, боль и страх... Счастье, которое будто краденое, а потому страшно даже подумать, что однажды и оно иссякнет. Когда-нибудь потом, в будущем, в том мире, который остался где-то поза порогом предвечного леса. И шепчут дерева, что если Святослав останется, то будет счастлив вечно, каждую минуту, каждую секунду, до самого конца времен. Только это ложь. Люди так не умеют. А если и выйдет, то счастье тогда не настоящее. Дерева смеются, и сам этот лес, и смех его причиняет боль, но Святослав терпит. Он к тебе приглядывается. Его дива смотрит серьёзно, а потом подносит к губам ладони, в которых серебрится вода. Она тоже неправильная, как само это место. Но Святослав пьёт. От первого глотка перехватывает дыхание. Второй останавливает сердце. И кажется, умирать не страшно, страшно не напиться странной этой горькой воды. Вот-то слёзы. И он глотает, глотает, а вода не заканчивается. Долго. Почти вечность. Так лучше? Дива сама убирает руки. Астра. Это звезда, если по-латыни. Латынь Святослав прогуливал нещадно, не понимая, кому и зачем нужен мёртвый этот язык, а теперь вот понял — нужен, хотя бы за тем, чтобы знать, что Астра — это звезда, его звезда, собственная. И Лес опять смеётся над ними, глупыми, которые считают себя взрослыми и серьёзными. Они понимают, что на самом деле всё просто. И Святослав, не желая слышать этого смеха, обнимает свою женщину. Её волосы пахнут этим лесом. И ещё водой. Её глаза зеленеют, как мох под ногами. И сама она — то чудо, которого он не заслужил. Ну и пускай. Теперь не отдаст. Никому и никогда. Может, чудо слегка нахмурилось. Домой? А то ведь заморочит же. Пускай морочит. Святослав согласен. Но и на дом тоже. Только вот возвращаться оказалось больно.